Алексей Панограф. Три бутыли. А ну, давай его, хватай под микитки, сейчас макнем. Дальше, дальше заноси, тут он за дно килем цеплять будет. Смотри, смотри, хама куда усвистал! — Стой, хама, приказа брать море не было. Да он на охоту за русалками поплыл. Последний день июля выдался безветренным и довольно теплым. Солнце скрывалось за облаками, но иногда находило маленькую прогалинку, и тогда становилось по-настоящему жарко. Море лениво плескалось вдоль заиленных местами полоски берега. Десяток мужчин купались в прохладной воде Рижского залива. Чуть вдалеке по берегу виднелась перевернутая лодка. Там же на уровне лодки, метрах в 150 от берега, где начинался лес, стоял добротный дом. Янис, поди сюда, высунулась из люка голова капитана. Где он, черт его раздери? Да тут я, неожиданно вовсе не из моря. Из-за соседнего танка появился молодой скуластый латыш, прозванный однополчанами Мельница за высокий для танкиста рост. Янис, тебе спецзадание. Сгоняй до хибары, разживись у земляков, тары пустой. Нужно три бутыли. Зачем, капитан? Искренне удивился Янис, прикидывая, что до дома будет метров триста-четыреста. Приказ комбрига я дрёна плешь. Принесешь, узнаешь. Миролюбиво любиво рявкнул капитан. Михалыч, обратился капитан к самому старшему из танкистов, только что подошедшему к воде и собиравшемуся раздеться. Пока не разулся. Слетай с Янисом за тарой. Да клешной тебя за ребра! Только из-под машины вылез тросик, натягивал, а то задняя уже совсем не втыкалась хедлёнок канифоль, нифоль, а полоснуться бы хоть капитан. Потом, потом. Заводи машину. Смотрите там, только хозяев не пугайте. И бутыли, чтоб с пробками были, уже вдогонку им крикнул капитан. Т-34 ка на месте дав резкий разворот почти на 180, рвануло в направлении хутора. Так что Янис, оставшись на башне, нелепо взмахнул руками и чуть не коркнул с танка. Фиш, мельница крыльями машет. Добродушно прокомментировал кто-то из танкистов под дружный хохот остальных. Восьмая гвардейская механизированная бригада Авангард третьего гвардейского корпуса накануне ворвалась в небольшой городок Тукумс и разгромила ничего не подозревавших фашистов. За день они сделали марш-бросок от Елгавы и тем обеспечили эффект внезапности. Основные силы во главе с командиром бригады полковником Кремером остались в Тукумсе. А три танка под командованием капитана Смотрова были отправлены дальше к побережью. Ходом, пройдя этот десяток с небольшим километров, три машины уперлись в залив, так и не встретив никого на своем пути. Последняя неделя выдалась жаркой для всех войск Первого Прибалтийского. После приезда Василевского в штаб фронта, который был недоволен тем, что Прибалтийцы отставали в скорости наступления от Первого Белорусского, таково противника южнее, они сильно взвинтили темп. Видимо, вскользь брошенная Василевским фраза, что они своей медлительностью оправдывают название Прибалтийского, сильно зацепила командующего фронтом генерала Баграмяна. И с южным темпераментом он бросил войска вперед. За неделю авангард фронта продвинулся на 400 километров. Капитан Смотров, связавшись по рации с комбригом, доложил, что они вышли к морю. И получив отеческое поздравление от Кремера, дал разрешение танкистам на отдых. Но тут же вновь был вызван комбригом на связь. Вот что, капитан, сквозь хрип в наушниках пробивался голос полковника. Приказ командующего фронтом: немедленно набрать три бутылки с морской водой из залива. Отправь бутылки с одной машиной ко мне в штаб. Идти полным ходом. И смотри, не расплескай. Ясно? Понял, товарищ полковник. Ребята только вот устали больно. Одно дело бой, а другое в воду возить. Ничего не переломятся. а завтра зато у вас будет день курортного отдыха на море. Пока пехота не подойдет». После доклада командующему фронтом Баграмяну о выходе передового отряда к Рижскому заливу Кремеру услышал в ответ. Полковник, пока не привезешь воды морской, Ставки не поверить, что мы к мору вышли. Достав мне три бутылки воды из Балтики. Хмурый пожилой латыш молча встретил Яниса и Михайловича в синях. Когда палатышский янец объяснил хозяину, зачем пожаловали, тот, не проронив ни звука, пошел в кладовую. Он не из за берданки пошел?» Приглушенным голосом спросил Михайлочу Яниса: "А то отольет нам сейчас" два по 9, гидритя в корень. И не видать нам рыдные хаты, как Гитлеру Кремля. Михалыч приотворил дверь, ведущую в в дом, чтобы поглядеть, что там делает хозяин. Тот возился за отгороженной занавеской кладовой. Слышалось бульканье из векани. Наконец хозяин появился, неся им три пустых бутыли. В нос с танкистом ударил до боли родной и всегда желанный запах спирта. Михалыч даже уйкнул. Зачем же ядрин батуна порожнять было утруждаться? Тут уж мы как-нибудь сами бы сподобились». Я не что-то говорил хозяину по палатышке, а тот все упорно молчал и молчал. Михалыч опрокинул бутылку, пара капель упала на ладонь, он провел ладонью по губам. Ладно, Ян, пошли купаться, море стынет. разочарованно проговорил Михалыч. Когда они отошли от дома метров на 5, то услышали негромкий окрик. Лацис обернулись, на пороге стоял старик латыш В руках у него была еще одна бутылка, на этот раз полная. Михалыч вернулся и взял ценный дар. Спасибо, отец. Уже залезая в танк, спросил у Яниса: "А что он нам крикнул-то?" Это он тебя по имени назвал, Мишей, точнее, Медведем. И ты, отозвался Михалыч, нежно укладывая в инструментальный ящик заветную бутылку. Там, среди тряпок и ветиши, она была в наиболее безопасном месте. Первые тяжелые капли дождя упали Михалычу на сапог через открытый люк, когда он лихо подрулил к двум другим тридцатьчетвёркам. Тяжёлые капли одиночными выстрелами забарабанили по броне, гулко отдаваясь внутри танков. Вскоре ливень пошел стеной, превратившись внутри машин в сплошной гул. Летний дождь, выплеснувшись за три минуты, прекратился так же неожиданно, как и начался. Янис, бутыли раздобыл, раздался в наушниках у Яна голос капитана Смотрова. Так, точно товарищ капитан, три штуки. Отлично, младший лейтенант похвалил Смотров и после небольшой паузы продолжил. Хорошо начали, вашему экипажу и заканчивать. Наберите в бутылки воды из моря и отвезите в бригаду полковнику Кремеру. И чтоб без задержек. Да не слишком шумите, кто его знает, куда остатки фрицев из Тукумса шарахнулись. Когда стрелок ратист Ахмед наполнил бутыли морской водой, Янис аккуратно уложил их в инструментальный ящичек Михалыча. И понеслись по опалённым долгой войной дорогам бутылки к своей заветной цели вставку ГКО. У Яниса их принял сам Крёмер, хмыкнул. Что ж, товарищ младший лейтенант, она у вас без этикеток? Вдруг палёная водичка. Сознавайся, из какой лужи набирал? Что-то мутновато водица. И как нет, товарищ полковник. Лично в заливе набирал. А что мутное? Так перед этим ливень прошел. Вот и намутил воду. Вызвал Креймер своего лейтенанта. Серегин, бери мою МК вместе с Федором и срочно к штабному самолету. Там сейчас под Елгавой на небольшом аэродроме этих бутылей авиация дожидается. Есть, товарищ полковник. А в бутылках-то что? Латышки самогон в качестве презента. Погарико. -ка", не ответил на вопрос лейтенанта Кремер и вынув из планшетки тетрадку, вырвал из нее листок клетчатой бумаги, аккуратно разорвал на три части и размашисто написал что-то на каждом клочке. Прицепь вот по дороге этикетки. Небрежно козырнув, лейтенант Серигин сгреб в охапку бутыли и отправился разыскивать Федора. Шофера Кремера на ходу читая написанные полковником этикетки. Вода из Рижского залива близ города Тукумса 31 июля 1944 года. И подпись Кремера. Федор как раз вылезал из эмки, видимо, только что подъехал к зданию горсовета, где расположился штаб бригады. Федь, на ловца и зверь бежит. Где тебя черти те носят? Скорее для проформы, поддел Серегин шофера. Федор, вздрогнув от неожиданного окрика, что-то поспешно сунул под сиденье и зачем-то стал оправдываться. Да я тут недалеко был. Во время нашего штурма у одной вдовицы давице квартировавший Фриц так быстро драпал, что дверь с петель вынес. Я и поправлял ей маленько, чтоб не сквозило. Ну, насмешил, Федя. Знаем, мы чё ты в доме управляешь? С говоришь? Давай, заводи Колымагу. Поедем, проветримся. Лейтенант, мне давно карбюратор перебрать надо, а то на холостых чихает и глохнет. А на женатых что, кашляет? Приказ комбрига не обсуждается. Да возьми у меня наконец эту святую воду, будь она неладна. Пристрой под сиденьем, чтоб не разбилось. И понеслась ценная мандероль такой вот военно-полевой почтой дальше. Возле избушки на краю летного поля, расположив на пустой бочке из-под керосина видавшие виды шахматы, сидели подперев голову и устремив взгляды на доску майор Чепчерук и капитан Шелухин. Из окна избушки высунулась голова старшины Васина. представленного к скудному хозяйству аэродрома, с которого еще совсем недавно поднимались в небо немецкие мессеры и юнкерсы. Майор! Москва на проводе. Что разорался, какая кидренная финя Москва. А мы вот так коника ам. Правда, майор, вас Москва вызывает. Ты свои шутки для салаг прибереги. Не мешаю вражескую армию громить. Шах. Товарищ майор, разрешите обратиться вас к телефону. Ту зараза. Так что, что, молчишь, как партизан в гестапо? Тащи аппарат. «Дак провод не дотягивается. Вы бы лучше подошли, поторопились. Через минуту майор Чепчерук вернулся к шахматной доске. Ну чё, капитан? Здесь у тебя шансов нет. Давай-ка лучше по новой. на казёрный интерес. Проигравший летит в Москву, ценный бандеролью усёк, а выигравший На насиновали вдыхает аромат истосковавшейся по мужской ласке хозяйки ближайшего хутора. Когда к избушке выскочилось неприметной лесной дороги эмка, капитан Шелухин прохаживался, довольно потягиваясь, а майор Чипчерук сидел напряженно, склонившись над доской и обхватив голову двумя руками. Так ты ферзи по правому флангу прорываешься, а если я так хожу, то ладья летит. Вот черт, чёрт, цванг получается. «Еще и Сейт но там вместе хохотнул довольно близкой победой Шелухин. Вон она, посылочка явилась, не запылилась!» Слышь, Федор, мы не как по ошибке ганцам зарулили. Речь то улавливаешь, какая!» в цвванге с тейт-нотами. Давай по ним всю обойму, пока они хендехох не закричали, вылезая из машины, пошутил Серёгин. Разодосадованный близким поражением чипчерук решил усадить обнаглевшего штабного лейтенанта: "Придися в порядок в ближайшем лесочке, а потом доложите по форме, кто и зачем прибыл на стратегический объект". "Ладно, майор, я от полковника Крёмера", начал Серегин. Да что, лейтенант, не понял? рявкнул Чыпчерук. Здесь особо охраняемый объект. Сейчас сам тебя под арест». Слушай, товарищ майор. Поняв серьезность капитана, сменил тон Серегин. Лейтенант Серёгин, штабы восьмой гвардейской механизированной бригады прибыл по приказанию полковника Креймера, защите доложить. Ремень поправь и докладывай. Соленцой ответил ему Чыпчерук. Да три бутыли с водой из Рижского залива для срочной переброски в Москву в ставку главнокомандующего. В этот момент старшина опять высунулся в окно. Тарас-майор, вас опять к аппарату. Выходя из избушки и на ходу надевая летный шлем, чепчерук бросил лейтенанту. Но ну, где ваша вода? Повезло тебе, Лёха, обратился он к Шелухину. Будет у тебя сегодня еще один шанс провести атаку на челочку. Не забудь, с брюха заходи. А что, вода-то такая мутная, что твоя горилка? Чертей из моря гнали, верёвкой воду мутили, отшутился Серегин. Серёгин. Ночепчерук уже не слушал его, а бодро шагал к Мишане. Так он называл свой МиГ-3. Когда забрался на крыло, то обнаружил в кабине механика Сидорчука. Не естественно запрокинув голову, тот выводил рулады на Сидорчук, воздух! гаркнул спящего механика над духом майор. Тут стрепенулсы, и ословила стал осматриваться по сторонам. Ну что, родная хата, женщина да горилка с салом снились? Ага, товарищ майор. Я тут у вас полозию фонаря поправлял, а то сами жалуетесь, что заедает. И закемарил Малёха: "Ну давай, освобождай помещение. Да осторожней с крыла прыгай. Там в траве ценный груз. Увидал? Ну подавай их мне сюда". Вы чё, на вечеринку никак собрались, ставаш, майор, с таким-то грузом?" Подавая руку бутылки, говорил Сидорчук. И запоздало вспомнил, что забыл под сиденьем самолета свою заветную бутылку, которую он выменял у старого Дайниса на банку тушенки. Старик Денис жил на окраине Елгавы и делал свой маленький бизнес на самогонке как с немцами, так и с недавно пришедшими советскими солдатами. "Давай, Сидорчук, заводи, некогда мне с тобой лясы точить". А когда назад-то товарищ Майер забеспокоился Сидорчук о своей бутылке. Глазом моргнуть не успеешь. Я мухой туда и сюда обратно не соскучишься! В ставке ГКО шло заседание, когда в зал тихонько постучавшись, вошел адъютант, неся на подносе три бутыли. У нас уже есть графин с водой. Или вы нам покрепче принесли? Обратился к вошедшему Сталин. Товарищ Сталин, разрешите объяснить. Встал со своего места Василевский. А что тут объяснять, товарищ Василевский? Самогон, он и в Африке самогон. Держа в руках одной из бутылей, усмехнулся в усы Сталин. Да тут и этикетка имеется. Вода из Рижского залива близ города Тукумса. 31 июля 1944. И подпись неразборчивая, да еще и смазанная. Адъютант при этих словах едва покраснел, потому что подпись смазал он, когда за минуту до этого наклеивал на бутыли бумажки, переданные ему вместе с ценным грузом. Товарищ Сталин, выйдя к Рижскому заливу, силами Первого Прибалтийского фронта наши войска полностью отрезали немецкую группу армии Север от группы армии Центр, тем самым закрыв частям Фриснера пути отступления по суше. Это очень хорошо, товарищи, сказал Сталин. Почему только вода такая мутная? Наверное, это фашисты намутили. Видите, товарищи, какие чистки нам еще предстоят повсеместно. В тот же вечер в трех различных уголках Латвии на берегу Рижского залива, на небольшом аэродроме близ Елгавы и в центре Тукумса три советских воина: механик водителя танка Т-34 Михалыч, авиационный механик Сидорчук и шофер полковника Кремера практически одновременно достали один из инструментального ящика танка Т-34, другой из вернувшегося на маленький аэродром самолета МиГ-3, третий из подседенья Мки свои заветные бутылки, чтобы провести приятный вечер, попивая самогон латышского производства. Троекратно разнеслось по небольшой Прибалтийской республике крепкое русское словцо. Когда вместо приятно обжигающего вкуса первача все трое ощутили в горле противный солоноватый вкус балтийского моря. А три бутылки первоклассного латышского самогона долго еще стояли в ставке ГКО, отлично закамуфлированные этикетками с надписью: "Вода из Рижского залива близ города Тукумса 31 июля 1944 года". Дальнейшая их судьба осталась неизвестной. Постскриптум. Историческая справка. Отряд под командованием капитана В.Н. Смотрова продолжал наступать к Крижскому заливу. Утром 31 июля командир бригады по радио донес штаб корпуса Мы на берегу Рижского залива. Выход 8-й гвардейской механизированной бригады на побережье Рижского залива имел исключительно важное военно-политическое значение. Прибалтийская группировка противника была отрезана от остальных сил. Командир корпуса доложил в штаб фронта о выходе к заливу. Донесение оказалось неожиданным, и комкор вынужден был доложить о положении соединений еще раз. А командованию бригады получило следующее распоряжение: набрать в море три бутылки морской воды. Бутылки опечатать, а командиру лично расписаться на них, что вода действительно взята из Балтийского моря. Бутылки с водой направить в штаб корпуса. Приказ был выполнен. Морская вода на самолете была отправлена в штаб фронта, а оттуда в Москву в ставку Верховного главнокомандующего. На ближайшем заседании Государственного комитета обороны морская вода стояла на столе как вещественное доказательство выхода танкистов в Крижское зальё. За отличные боевые действия, героизм, мужество и отвагу многие воины бригады были награждены орденами, а командиру бригады полковнику С. Д. Кремеру было присвоено звание героя Советского Союза. Текст читал Алексей Поногрыш.